В этот миг в комнату влетел белый волкодав, за которым бежал слуга-индеец. Дрожа и повизгивая от возбуждения, он обнюхивал комнату, учуяв в ней запах, говоривший о присутствии его хозяйки. Но пес не успел подбежать к ширме, за которой скрывалась королева. Торрес схватил его за шею и передал в руки двум слугам-индейцам, чтобы они подержали его. — Пусть собака побудет здесь! — сказал Торрос. — Я расскажу вам о ней после. А сначала взгляните-ка вот на это. И он вытащил из кармана целую пригоршню драгоценных камней. — Я постучался в двери мертвецов. И смотрите, сокровище Майя мое. Я теперь самый богатый человек не только в Панаме, но и в обеих Америках. Я буду могуществен. — Ведь вы были... «С моей дочерью, когда она умирала», — прервал его Энрико с рыданием. «Неужели она не просила ничего передать мне?» «Да!» — тоже с рыданием ответил Торрес и в самом деле взволнованной сценой смерти Леонси, которую нарисовала ему его богатая фантазия. «Она умерла! С вашим именем на устах!» «Ее последние слова!» «Были!» Но тут он вытаращил глаза и замер, не докончив фразы. Генри и Леонси самым естественным видом неторопливо проходили в этот момент по комнате, занятые разговором. Не замечая Торроса и продолжая беседовать, они подошли к окну. «Вы говорили мне, что она велела вам передать мне перед смертью!» — напомнил Энрику. — Я... я солгал вам! Запинаясь, произнес Торрес, выгадывая время, чтобы как-то выпутаться из неприятного положения. — Я был убежден, что они все равно умрут, никогда уже не выберутся из той пещеры, и я хотел смягчить для вас удар, сеньор Солану, сказав то, что, несомненно, сказала бы, умирая ваша дочь, а потом еще этот Фрэнсис. который так полюбился вам. Я решил, что лучше вам считать его умершим, нежели узнать, каким трусом оказался этот гринго». Тут собака радостно залаяла, порываясь к ширме, и слугам стоило огромного труда удержать ее. А Торрос, не подозревая правды, на свою беду продолжал рассказ. «В долине затерянных душ есть слабоумные, Придурковатое существо, которое утверждает, будто может читать будущее при помощи всякой чертовщины. Это страшная, кровожадная женщина. Не стану отрицать, она хороша собой, но это красота скалопендры, которая может понравиться лишь тому, кто любит скалопендр. Теперь я понимаю, как все произошло. Она показала Генри Слионси какой-то потайной ход. по которому они выбрались из долины, а Фрэнсис предпочел остаться и жить с ней. в грехе! Ведь иначе как грехом не назовешь эту связь, раз в долине нет католического священника, который мог бы благословить их союз. О! Не подумайте, что Фрэнсис влюблен в эту ужасную женщину. А тут нет! Он влюблен в ее богатство. Вот каков ваш гринго Фрэнсис! Вы пригрели змею на своей груди! Ведь он даже прекрасную Леонсию осмеливался осквернять своими влюбленными взглядами. — О, я знаю, что говорю. Я сам видел.